Не определишь ли ты, Леттика, своим опытным глазом, где в этой деревне трактир? Сейчас. Должно быть, вон та черная крыша. Что же в этой крыше приметного? Сам не знаю, капитан ничего больше, как голос сердца. Дом действительно оказался трактиром Мэнерса, в котором теперь хозяйничал его сын. Хин Мэннерс, длинный молодой парень, с свистнущим скучным лицом и хитрыми глазами, перетирал за стойкой посуду. Грей спросил Рома. Пожалуйста. Пожалуйста, Ваша милость. Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей. Ну, еще бы, Ваша милость. Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в розовом платье, тёмно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил её неподалёку отсюда. Как её имя? Ох, это должно быть корабельная соль, Больше быть некому. Так она аж В самом деле, как же это случилось? История о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен, в устах хина приняла очертания грубой и плоской сплетни. Вот с тех пор так ее и зовут. Асоль корабельная. Сидевший у окна усатый угольщик, страшно ворочая глазами, стряхнул хмельное оцепенение. за корзины. Опять ты нагрузился, вельбот проклятый. Уходи вон. Но только бойся попадать в наши Палестины. дряня не человек. Каждый раз такая история. Более вы ничего не можете рассказать. Я-то? Еще могу сообщить, что отец ее сущий мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел. И ещё дитёй должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание. Ты врёшь. Ты врёшь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Он он врёт. Его отец тоже врал, врала и мать, такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Она сидела на моей повозке 84 раза или немножечко меньше. Я говорю, что у нее хорошая голова. Ой. С тобой, Хинмэнерс, она, понятно, не скажет двух слов. Ой. Она она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Вот, к примеру, раз завелось дело о моем ремесле. Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветает. Вот какое слово она сказала. И в ту же минуту дёрнула меня, сознаюсь посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из пручьев поползли почки, лопнули эти почки и брызнула по всей корзине листом. И пропала. Ахин Мэннерс врет и денег не берет. Я, я его знаю. Вы прикажете подать что-нибудь, ваша милость? Нет, я ухожу. Летика. Да, капитан. Ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что можешь, передай мне, ты понял? Добрейший капитан, не понять этого может только глухой. Прекрасно.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 Не раз, волнуясь и робея, тут, на краю обрыва, она выжидала рассвет и совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. Белые облака тронулись слабым румянцем. Восходящее солнце бросило по океану к ногам Ассоль алую рябь. Всё, чего Ассоль ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Из морской заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари, Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к осоль. Девушка прижала руки к груди, но яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Музыка смолкла, но ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Девушка легла на траву и, блаженно закрыв глаза, уснула без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне, а ассоль проснулась, Сидя, закалывала она растрепанные волосы, что-то мешало меж пальцев. А соль поднесла руку к глазам и мгновенно вскочила с силой брызнувшего фонтана. На ее пальцы блестело лучистое кольцо Грея. Чья это штука? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла? Нет. Это мне. Это моё. На палубе своего судна «Секрет» Грей стоял с бесчувственной улыбкой лунатика. Вы, быть может, ушиблись? Его помощник Пантен шел в это время с тарелкой жареной рыбы. Где были? Что видели? Впрочем, от конечно, Ваше дело. Маклер предлагает выгодный фракт с премией. Да что с вами такое? Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы. Миль 10 отсюда. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все.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 Пока Пантен нервически уничтожал рыбу, Грей, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал решительно и спокойно до мелочей зная все, что предстоит на чудном пути. Грей побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов предназначенные удовлетворить не затейливая тщеславие в третий он нашел образцы сложных эффектов вот. вот пожалуйста Вот, взгляните, капитан, на этот кусок. А? Превосходно. А вот это? Ну, совершенство, не правда ли? Одну минуточку, я сейчас вам еще... Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи. Но Грей был серьезен, как знаток. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. Наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. Довольно образцов. Этот шелк я беру. А? Весь кусок? Ага. Ну, в таком случае, сколько метров? Две тысячи метров. Да. Не более двух тысяч метров. Две Тысячи метров. Ого, прошу вас, сесть, капитана Не желаете ли взглянуть, капитан, на образцы новых материя? Нет, ну, как вам будет угодно. Вот, пожалуйста, спички, вот, прекрасный табак. Прошу вас, две тысячи, две тысячи. О, так, значит, две тысячи метров по... А, нет, По... ну вот. Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому, да. Но Грей не хотел ни в чем торговаться. Удивительный, наилучший шелк. Товар вне сравнения, только у меня найдете такой, хе Когда он, наконец, весь и зашел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел провожаемый хозяином с почестями короля.